Глава 21. Впервые я увидела гулей. Причём так много, сердце, казалось, перестало биться. Ну и твари, выругалась едва различимым шёпотом за то со вкусом. Дерг хмыкнул и сосредоточил взгляд на смаковавших свой обед лысых гоблинах, иначе гули не назовёшь. Их восемь, и нас восемь. прошептала Пейтон, прячась за широкую спину Чарльза. "Ну хоть с математикой у тебя всё в порядке", прокомментировал Дерек и оглядел всех напряжённым взглядом. "Работаем командой. Четверо из нас замыкают гулей в круг, делаем плетение не ниже третьего уровня, чтобы пробиться не смогли, и четверо атакуют, пока твари не могут вырваться. Если защита рухнет, нам не спастись, но если так случится, не задумываясь пользуемся колами". Бьём в центр между рёбер. Ясно? Ой, да ладно, слишком уж беспопечно отмахнулся Джастин. Магистры не допустят этого и придут на подмогу. Если успеют, мрачно усмехнулся малыш. Я буду атаковать, пискнула, бросив взгляд на маленькие шевелящиеся уши гулей. Когда стойкий запах крови, кишок и парного мяса немного схлынет, они нас почувствуют. Времени почти не осталось. Защита не моё. виновата разбела руками. Не говорит же, что никогда её не ставила. Хорошо, кивнул Дерек. Слoул, Олдридж и Таир, за мной. Остальные встают, образуя квадрат. Поехали. От страха я едва различала посторонние звуки. Горло пересохло и горело огнём. Кое-как, нацепив перчатку-концентратор, я обратилась к силе, запертой внутри меня, к силе, которую раньше не замечала, которую не ощущала. А теперь она есть, и она часть меня. Нужно принять её, подружиться с ней. Гули заметили нас раньше, чем круг был до конца выстроен. "Держим!" закричал Дерек и бросился ребятам на помощь, чтобы быстрее закончить защитный барьер и не дать тварям вырваться. Один гуль кинулся в брешь, а я с испугу вскинула руку. Призрачный зеленоватый огонь вырвался через кристаллы на перчатке и ударил в наглую окровавленную морду. Вот так, отпугивайте их, командовал Дерек, завершая плетение круга. Только цельтесь в грудину, не в голову. Судорожно кивнув, я сконцентрировала силу в кулаке и ударила снова, совсем как Дерек показывал, некроманским огнём. Зеленовато-синий рассеянный луч прошёл сквозь тварь насквозь и угодил в другую. В груди гуля зияла обугленная дыра. Через секунду он рухнул на землю. Грайден бросил на меня беглый, озадаченный взгляд, но приступил к уничтожению кладбищенских падальщиков, которые вдруг решили закусить своими собратьями. Барьер трещал и искрился. Ребята обливались потом, стараясь сдержать натиск, а гули, словно обезумевшие, бросались на него снова и снова, и попасть по ним было не так просто. Со стороны леса раздался нарастающий гул. Рассеянный луч ударил в одного гуля, отрекошетил и свалил другого. Из-за кустов появился ректор. Его волосы трепал рассеянный ветер, глаза источали зловещее свечение. Спешно стянув с руки перчатку, я спрятала её в карман. Через минуту поляна была усеяна трупами, к счастью, не нашими. Отличная работа, мрачно прокомментировал ректор и бросил подоспевшему куратору. Гули не должно было быть в зоне. Что их сюда привело? Разберись. коротко велел и махнул нам рукой. Ну, бойцы, на выход. Будем вас награждать, усмехнулся и пошёл вперёд. Я и два волочила ноги. Фабиано мужественно нёс на спине малыш Пейтон, весело на Чардзе. Парень был подозрительно бледным. Похоже, для всех это первый реальный бой с нежитью. Ты как? Крайтон пристроился рядом. Парня вело из стороны в сторону. Волнуешься? усмехнулась слабо. «С вышедшим из строя резервом ты отлично держался!» Дерек нахмурился, а я лишь отмахнулась. «Прости, но сегодня я тебе ничего не передам, иначе помру просто!» «Я и не думал!» Деланно равнодушно отозвался он. «Тебе нужно восстановить силы и вернуть Джорджа обратно в могилу!» «Сначала соберем его!» Кивнула я и запнулась о поросшую мхом кочку, но Крайтон придержал, обвив рукой мою талию. «Под ноги смотри!» буркнул и быстро меня отпустил. Победа была нашей. Точнее, победили две группы. Магистр Форд долго распинался о нашей безответственности, ругал за халатность, за то, что сразу не вызвали подмогу. Но мы-то не знали, что есть какие-то ограничения на уровне. Мы-то были уверены, что это часть задания. А гулей тем более не интересовали никакие правила. Поэтому нас все-таки наградили. «Два дня от гула вместо одного!» милостиво произнес ректор. Вы молодцы, сплотились, действовали слажено и практически справились самостоятельно. Каждый из вас может взять свой отгул, когда ему будет удобно. Но помните, всех в одно время мы в город отпустить не можем. Иначе вы там напьётесь и начнёте буянить. А подвое можно? лениво поинтересовался Крайтон. Подвое можно, кивнул куратор. Парень довольно оскалился и бросил на меня многозначительный взгляд. Что он там ещё себе напридумывал? Мы с Фабианой поплелись в душ. Я едва не заснула в кабинке, прислонившись к керамической плитке. Тёплая вода быстро разморила. На ужине продолжала клевать носом от усталости, есть расхотелось. В полночь шипнул Дерек, проходя мимо нашего столика. После столовой я завалилась спать и попросила Фабиану меня разбудить. Ага, нашла кого просить. Слоу, слоу, проснись. Настойчивый шёпот проникал в мой сонный разум. Отвали, буркнула я. Пойду-ка второй паре. Спятила окончательно. Какой ещё паре? Да проснись ты уже. Меня хорошенько встряхнули и слегка ударили по щеке. Поморщившись от возмущения, я резко села. Ауч, протянула я сипло, трогая лицо. Кое-как разглядела фигуру Дерыка в полумраке и недовольно скривилась. Когда ты уже отстанешь от меня? Никогда, усмехнулся псих и кинул в меня кофтой. Одевайся, буди свою соседку и пойдём Джорджа собирать. Втроём быстрее управимся. Ага, подавила я зевок и натянула на себя голубой свитер. Через 10 минут мы крались в архив. Фабиана не прекращая зевала, а я, кажется, окончательно проснулась, чувствовала себя взволнована. Скорее мы добрались до места назначения, закрыли за собой дверь и включили свет. Дерек достал из старого платинового шкафа завязанный узлом плащ, в котором гремели кости. "Ну, приступим", вздохнул он, разворачивая ткань на полу. "Сначала череп", деловито велел и протянул руку. Глазницы скелета слабо светились и, как мне показалось, озадаченно. "Откуда ты взялся, Джордж?" поинтересовалась я, прищурившись. "Джордж не помнит жизнь после смерти, хозяйка". Послушно отозвался скелет, но Джордж помнит немного до момента смерти. "И как ты умер?" хмыкнул Дерек, размахивая кистью скелета. Цыкнув на него, я приладила руку. Никакого уважения к полумёртвым. "А где берцовая кость?" поинтересовалась Фабиана, пытаясь собрать ноги скелета. "У меня с анатомией не очень". "Это лучевая", фыркнула я и забрала кость у соседки, отметив наличие на ней следов зубов. и поставила куда следует. Да, ни разу в жизни такой пазл не собирала, большой, костлявый пазл. Меня съели зомби, хозяйка, бесстрастно произнёс Джордж. Но теперь я буду служить вам. Мы переглянулись, обменявшись понимающими взглядами. Сожрали зомби, незавидная смерть, бедолага.